Первый прогул. Первый и, возможно, последний раз в жизни я прогулял школу во втором классе, а именно урок ИЗО. Зачем до сих пор не понял. А случилось так. Мы с Никиткой, выходя из буфета, столкнулись с его старшим братом Колей, который учился тогда в шестом классе. Он носит длинную чёлку, и у него очень крутая походка, одновременно пружинистая И в развалочку. Я даже пытался ее скопировать. Но после того, как несколько человек справились, не заболел ли я, бросил эту затею. «О-о-о!» — чему-то обрадовался Коля. Обычно он делает вид, что не замечает нас. «Вы-то мне и нужны!» И, отведя в сторону, спросил. «Хотите прогулять урок таким тоном, как будто зовет нас в космическое путешествие?» Мы с Никитой переглянулись и пожали плечами. Идём в Макдоналдс. Я угощаю, продолжил Коля. Но мы и тут не захлопали в ладоши. Ты чего, с ума сошёл? спросил Никита брата. Не пойдёшь, к компьютеру неделю не подпущу, второпех пригрозил тот. Никита даже рот раскрыл от удивления, и тут рядом с Колей появилась худенькая девочка с большими голубыми глазами, примерно его возраста. Знакомьтесь, это Настя, сказал Коля. А это мой брат Никита и его друг Костя. Они идут с нами. Я старался понять по лицу Насти, рада она этой новости или не очень. Но она и сама, похоже, не знала. И молча улыбнулась. Тут я вспомнил, как Никитка смеялся, что его брат, отпетый двоечник, влюбился в новенькую, круглую отличницу. На его успеваемости это не сказалось, а вот и ее, судя по всему, могла пострадать. Прозвонил звонок, отступать было некуда. "Аля, як-то эст", сказал Коля. Я подумал, что Коля и правда сошёл с ума, но Никита перевёл. "Жребий брошен". И мы побежали к выходу. В вестибюле встретили Марусю Скворцову. "Маруся, мы прогуливать. Прикрой нас, пожалуйста", попросил я. И она проводила нас недоумённым взглядом. Погода в тот апрельский день вполне оправдывала наш побег. Небо голубое, солнце тёплое, ручьи бегут, воробьи голдят. Р листочки ещё не распустились, но первая зелёность уже просвечивает. Мы с Никиткой, вдохнув свежего воздуха, приободрились и даже воодушевились. Чего ж там? Через минуту нас уже просто распирало от чувства свободы и самостоятельности. Наши там сидят на тюрьморте пишут, а мы идём со старшеклассниками в Макдоналдс. «Вот это поворот!» Коля с Настей шли впереди. Коля пересказывал фильм про супергероев, а Настя молча слушала и все время поглядывала на часы. То ли боялась опоздать на следующий урок, то ли просто перенервничала. «А что, если нас хватятся?» — прошептал мне Никита. «С чего вдруг? С чего, с чего?» Тюбик спросит, «Где Куликов с Жариковым?» «Все скажут, не знаем, на математике были». Маруся что-нибудь придумает. Она врать не станет. Это была правда, и моё свободолюбивое настроение, как ветром сдуло, а на его место водрузился страх. Зачем мы с ними пошли? спросил Никита как-то обвинительно. Это твой брат нас заставил, напомнил я. А если училку какую-нибудь встретим? Все в школе, а вдруг не все? И мы огляделись вокруг. Я заметил вдали Тётю с высоким пучком, как у зауча, схватил Никитку за локоть и потянул в сторону. Кто там? перепугал Саон. Но тётя уже скрылась за поворотом. Не знаю. Тем временем Коля окончил пересказ и вспомнил про нас. Ну что, ребязя, проголодались? А вот и Макдоналдс. Я ходил туда однажды с папой. Мама считает, что тамошняя еда вредная, а папа сказал, что в детстве ел там часто. И по много, и до сих пор жив. В меня, правда, много не влезло, а то, что влезло, ещё долго в животе ворочалось. Войдя, мы внимательно оглядели посетителей. Знакомых лиц нет. Но все укромные места заняты. Нам пришлось сесть за столик в центре, на самом виду. "Так, сказал мне Никита, я контролирую вход, а ты улицу". "Здрейфили, да?" усмехнулся Коля, а сам уставился в окно. О, директор идёт. Настя зажала рот рукой, а мы с Никиткой сползли под стол. Шутка, сказал Коля, готов принять заказы. Я ничего не хочу, сказала Настя слабым голосом. Нет, так дело не пойдёт, покачал головой Коля. Можно чай? Точно, строго переспросил Коля. А Настя кивнула. Ну, я тоже не голоден, согласился он. А мне Биг Мак, чизбургер. «Большую картошку и Кока-Колу», — попросил Никита. Коля сощурился не по-доброму, но промолчал. «А мне ни с того ни с сего стало совестно есть вредную еду без маминого разрешения, и я заказал карамельное мороженое». Коля встал в очередь, и без него стало совсем страшно. Никита, как и договорились, неморгающим взглядом контролировал вход, а я улицу, по ней двигался поток людей». И глаза у меня заслезились. Настя смотрела то на вход, то в окно, то на часы. Наконец, подоспел Коля с подносом. Всем приятного аппетита. А где мой чизбургер? возмутился Никитка. Закончились, сухо ответил Коля. Я взял замороженное. Никитка впился в огромный Биг Мак. Коля высыпал в чай весь сахар, и лишь одна Настя продолжала дозор. Какие у вас сегодня были уроки? Поинтересовался Коля. Русский, окружайка, математика, поднапрягшись, ответил я. А какой у тебя любимый? У меня, задумался я. Физкультура, только если первым уроком. Насть, а у тебя? продолжил непринуждённую беседу Коля. Бочка, тихо сказала Настя. Она была очень бледной и смотрела на дверь, через которую спешно входил высокий, широкий И лысый учитель физкультуры. Имени его никто не помнит, а фамилия у него Бычкарёв. И, естественно, все зовут его Бочкой. У него есть интересная особенность: на первом уроке он отличается благодушием, на втором часто подтрунивает над учениками, причём не всегда смешно. На третьем обзывает всех дохляками и дохадяшками. Ну а если физра попадает на четвёртый урок, то лучше брать справку на всю четверть. у невролога. На четвёртом он просто свиреп, не ругается, не кричит, но от одного его взгляда самые дохлые дохаджашки взбираются по канату не хуже любого маугли. Вот сейчас у него был именно такой взгляд. Хорошо, что он устремил его в противоположную от нас сторону. Услышав призыв: "Свободная касса, бочка", буквально телепортировался к этой самой кассе и оказался к нам в полоборота. Мы съёжились и замерли. Один лишь Коля сохранил самообладание. Туалет, прошептал он. Бучка в это время то ли делал заказ, то ли зачитывал меню вслух. Всё подряд. Никита быстро сгрёб картошку в рюкзак. Мы молча встали и тихим гуськом отправились в туалет. Я задыхался от шествия, и ощущение было такое, что мне в спину смотрит дуло автомата, который может выстрелить в любой момент. Но вот за мной закрылась дверь, и я перевёл дух. Значит, ещё не конец. А вдруг он придёт руки помыть, предположил Никита. Настя стала ещё бледнее. Коля проследовал в следующий отсек. А мы за ним. Лишние ноги будут видны, заметил я, когда мы упаковались в одну из двух кабинок. Костя, ты наверх, скомандовал Коля таким голосом, каким наверняка командуют При выполнении секретных операций и Коля подсадил меня на бочок. Сам он уселся по-турецки на закрытый унитаз и взял на руки брата. Дама осталась стоять к нам спиной. Так я узнал, что значит попасть в неудобное положение. Кто-то вошёл, включил воду, выключил и снова тишина. Даже не ясно, вышел или в зеркало смотрится, а мы практически не дышим. Становилось душно. Кто-нибудь хочет мороженое? спросил я шёпотом. Но никто не ответил. Я пойду на разведку, предложил я, покончив с десертом. Бояться сил уже не было. Потерпи, сказал Коля. Я хочу в туалет, неожиданно заявил Никита. И ты потерпи, ответил Коля. Мне нехорошо, добавила Настя, не оборачиваясь, и Коля тяжело вздохнул. Я соскочил с бочка, Тихонько приоткрыл дверь, прокрался к выходу, выглянул в щелочку, и тут кто-то резко потянул дверь на себя, и передо мной возник ещё более округлившийся живот бочки. Я втянул голову в плечи и приготовился к худшему, хоть и не представлял себе, в чём это худшее может состоять. Куликов, ты что ли? Кажется, он был ужасно рад меня видеть. Нет, сказал я. С кем ты тут? С Жариковым не бось. Нет. А с кем? А -а один, поспешно ответил я. Что ты, ты шешок, заврался? Бочка, я внани не хотел расставаться со своим благодушием. Так, сейчас же говори, или прямой наводкой к завучу. Я с ним, раздался за спиной дрожащий голос Никитки. Ну, я прямо бабка-отгадка, захохотал Бочка. Вдвоём без старших Я старший, объявился третий герой. Ага, значит, сам никчемушник, да ещё Милюзгу подбиваешь. Ну-ка, марш все в школу. И мы покинули своё убежище, а через мгновение из глубины его харом донеслись два вопля: Настин, высокий, ледянящий душу, и Бочкин, низкий, сдавленный ужасом и лечизбургерами. Посетители, сидевшие неподалёку, обернулись. А Коля сделал им знак: спокойно, всё под контролем. Из туалета, еле держась на ногах, вышла Настя. Коля подхватил её под руку, и мы важно покинули ресторан McDonald's. Никогда мы не бежали в школу с такой охотой. Самое страшное позади. Даже если бы у входа нас встретили завуч с директором, мы бы не дрогнули. А уж когда вместо завуча нас приветствовала Маруся Скворцова, то я чуть не заключил её в объятия, только строгий взгляд остановил меня. "Нагулялись?" спросила она. "Да," сказал я с чувством. "Тюбик про нас спрашивала. Нужны вы Тюбику," пожала плечами Маруся. "Картошка совсем остынет. Бежим!" поторопил Никита. А Коля с Настей спешили на урок. Настя заливаясь смехом, рассказывала, какое лицо было у Бочки, когда он открыл дверцу кабины и увидел и её, сидевший по-турецки на унитазе, бледную как смерть. Кстати, мы потом всех научили, что если бочку перед четвёртым уроком угостить сытным бутербродом, то жизнь станет гораздо легче.